и разве так, как теперь жил Париж? «А мне почему-то вспомнилась одесская весна», — сказал моряк. «Ты, как одессит, еще лучше меня знаешь всю ее совершенно особенную прелесть. Это смешение уже горячего солнца и морской, еще зимней свежести, яркого неба и весенних морских облаков. И в такие дни весенняя женская нарядность на Дерибасовской». Художник раскуривает трубку,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 с чудесной бронзовой бородой, полуполяк, полухохол, с повадками большого барина, гордый и изысканно вежливый, внутренно очень замкнутый, но делавший вид очень открытого человека, особенно с нами. Одно время мы все, молодые одесские художники, гурьбой ходили к нему каждое воскресенье года два подряд, и он всегда встречал нас с распростертыми объятиями, держался с нами при всей разнице наших лет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 что он, наконец, открыл еще один замечательный секрет того, как надо писать. Я как раз в ту пору провел две весны в Париже, вообразил себя вторым мопассаном по части любовных дел и, возвращаясь в Одессу, ходил пошлейшим щеголем. Цилиндр, гороховое пальто до колен, кремовые перчатки, полулаковые ботинки с пуговками, удивительная тросточка и к этому прибавь волнистые усы, тоже под Мопосана и обращение с женщинами совершенно подлое по безответственности.